Глава 17 Дариан, Таша. Весь следующий день я провела так тихо, как только была способна, сплавив детей на руки Полины, которая определённо была довольна лицезреть меня в глубоком похмелье. Как она выразилась, она считает моё состояние хорошим признаком. Вот только хорошим признаком чего именно, она не уточнила. Может быть, хорошим признаком склонности к суициду Распластавшись на диване в гостиной, я каждой клеточкой своих обнажённых рук чувствовала приятную прохладу, исходящую от эко-кожи, и раз за разом перематывала в своём сознании воспоминания о минувшем вечере. Странно, ведь обычно, когда я перебарщивала с алкоголем, большая часть захмелевших воспоминаний, если не все, выветривались из моей памяти ещё до того, как я осуществляла свою первую попытку их воссоздать. Однако на сей раз я помнила абсолютно всё причём в мельчайших и ярчайших подробностях. И всё же я не могла поверить в то, что поведение Дориана — это не мой похмельный бред, а чистая правда. Он и вправду не флиртовал со мной, не ревновал к другим мужчинам, так ни разу и не станцевал со мной и даже доведя меня до квартиры, не переступил её порога. Хотя, кажется, я ему говорила, что Мона ночует сегодня у меня. И всё равно он довёз меня абсолютно и безрассудно пьяную до моего дома — а не до своего или какого-нибудь отеля, и даже ни разу не попытался воспользоваться моим алкогольным опьянением. Раньше бы такого шанса он не упустил. Я закрыла глаза и не удержалась от улыбки. Да, да, да, всё действительно изменилось. Мы всё-таки будем друзьями. Мне не нужно больше его бояться. А если мне не нужно бояться Дариана Риордана, значит, мне вообще больше некого и нечего бояться. Отныне я бесстрашна и свободна, и не пьющая. Впрочем, последнее — это всего лишь моё стандартное похмельное обещание, уже ставшее для меня традицией. Генри позвонил мне около трех часов. Организовывался праздник в честь годовщины его старшей дочери, и от меня хотели получить помощь. Я, конечно, была рада факту появления в моём списке ещё одной двоюродной сестры, однако ехать мне никуда не хотелось. И всё же мне пришлось. Уже в лифте я вспомнила о том, что так и не забрала машину от ночного клуба. Поэтому, когда я увидела её припаркованную неподалёку от своего подъезда, я сразу же полезла в карман, чтобы проверить ключ на общей связке. Его не было. Так. А этого я уже не помнила. Вызывая такси, я смотрела на свою машину и хмурила брови, пытаясь напрячь извилины своего мозга. Но ничего вспомнить так и не смогла. После того, как оператор сообщил мне о прибытии такси в течение ближайших пяти минут, я посмотрела на свой телефон и вдруг обнаружила непрочитанное сообщение в мессенджере. Оно было от Дариана и отправлено было час назад. Дариан Риордан 14.03 жива? Я 15.05. Частично, ты не в курсе, кто позаботился о моей машине. Дариан Риордан 15.07 взял ключи связки, когда помогал попасть тебе в квартиру. Друг друга не бросит. Я, 15.08. Спасибо. Может, встретимся сегодня? Хотела бы вернуть себе власть над собственной машиной. Дариан Риордан, 15.08. Окей. В 17.00 в кафе-баре Пилигрим устроит? Я, 15.09. Устроит, только не забудь ключ. Дариан Риордан, 15.10. Не забуду. Я сейчас занят, так что давай до встречи. Я, 15.10. До встречи. То, как общался со мной Дариан, меня откровенно подкупало. Он постоянно говорил о том, что занят, или сомневался в том, что у нас получится встретиться из-за его загруженного графика. Или вообще говорил, что мы спокойно можем перенести нашу встречу на неопределённый срок. Сейчас же он и вовсе оборвал наш диалог первым. Неужели я и вправду обретала в его лице друга? Откровенно говоря, мне было любопытно. Каково это — быть другом Дариана Риордана? Наверное, поэтому затея подружиться с ним с этого дня, а может быть, со вчерашнего вечера, начала казаться мне интересной. Из дома Генри я вышла ровно в 16.28, с полным осознанием того, что опаздываю на встречу с Дарианом. Генри был счастлив видеть меня. Грета тоже была счастлива, и только годовалая Джина ревела напропалую. Не лучшая наша встреча, с учётом того, что сегодня я была не в восторге от громких звуков и резких движений. В общем, покидая счастливых родителей, я впервые за прошедшие два года не жалела о том, что никогда не смогу примерить на себя роль реального материнства, а не то, что я с натяжкой исполняю Стэном и Джоуи, этим утром вновь оставшихся наедине с Моной. Как же хорошо иметь няню, способную работать на двойняшек круглосуточно. Благо дети мне попались не самые капризные, иначе кто знает, как бы Мона относилась к тому, что я скидывала на неё большую часть материнских обязанностей. Хотя я и торопилась на встречу с Дарианом, я решила не предупреждать его о своём опоздании. Решила, что если дождётся, хорошо, если не дождётся, ещё лучше. И всё же, когда я пробиралась через Лондон на такси, я не сводила глаз со своего мобильного. К моменту, когда я оказалась у Пилигрима, мои часы показывали 17.08. А Дариан мне всё так и не звонил. Мне это нравилось. Его сдержанное поведение рисовало просто идеальную статистику его дружеских намерений. Войдя внутрь кафе-бара, я не сразу заметила Дариана. Он сидел в дальнем углу, уткнувшись взглядом в свой телефон. Поэтому для начала я подошла к барной стойке и заказала себе классическое пиво. Дариан заметил меня только после того, как расстояние между нами сократилось всего до пары шагов. «Привет», — слегка приподняла руку я, после чего, сделав последние два шага, Заняла место напротив ожидающего. «Выглядишь так, будто вчера и не было никакой вечеринки», — заметил Дориан. «Год тренировки в поглощении крепких горячительных напитков». «Где пила весь прошедший год?» «Ну, знаешь, после смерти Робина мне было хреново». Словив на себе красноречивый взгляд, я поджала губы. «Не беспокойся, ты не заключил контракт на полтора миллиона долларов с алкоголичкой. И хотя за то время, что мы с тобой не общались, я каким-то чудом не превратилась в пьянчушку, Ты всё равно сейчас станешь свидетелем того, как я похмеляюсь пивом. Я поморщила носом. Нет, знаешь, похоже, я всё-таки алкоголик. Уверен, что ты преувеличиваешь. Дариан немного напрягся, или мне это только показалось? На самом деле, да. Я уже давно не пила ничего, кроме пива, пару раз в неделю. Так что у меня точно нет зависимости. Я говорила правду. Больше не буду платить за твою выпивку. Забавно приподнял левую бровь Дариан. Когда это ты платил за мою выпивку? «Вчера?» «Я, наверное, тебя разорила?» С сарказмом заметила я, скрестив руки на груди. «Не думаю, что ты способна выпить на пару-тройку десятков миллиардов долларов. Насколько бы ты и не была самоуверенной в этом деле. Хвастаешься миллиардами? Поверь, тебе не хочется знать точную сумму на моём счету». «Верю», — прищурилась я. «Что ж, отдай мне мои ключи от машины», — попросила я как раз в момент, когда официант поставил перед каждым из нас по порции пива. Мне светлое, дыряну темное. По-видимому, он успел сделать заказ перед моим приходом. Дриан положил ключи передо мной. Он не протянул их мне, чтобы передать прямо в руки и соприкоснуться со мной пальцами. Вместо этого он именно положил их передо мной. Я невольно улыбнулась этому, и Дыриан едва уловимо улыбнулся мне в ответ. Вечер обещал быть хорошим. Мы вышли из кафе спустя два часа, оба заполненные пивом ровно настолько, Насколько это было допустимо, чтобы быть на грани от очередного серьёзного опьянения. То есть пьяны мы были не то, чтобы сильно, но всё-таки очень. «Нет, нет, нет!» Смеясь, я ударила Дариана ладонью по плечу. «Даже не доказывай мне! Ты категорически не любишь, когда всё идёт не по твоему плану!» «Ты вообще-то тоже!» Смеялся в ответ Риордан. «Что тоже? Не любишь, когда что-то идёт не по моему плану!» Мы одновременно брызнули смехом. Спустя минуту, хорошенько отсмеявшись, мы снова встретились взглядами. «Знаешь, я мог бы тебя подвести на своей машине. Сегодня за рулём мой новый водитель, но так как мы друзья, боюсь, тебе лучше будет вызвать такси». «Объясни мне эту мысль, Дориан Риордан. Я не могла прекратить улыбаться, как, собственно, и он. Я не до конца её понимаю. Во-первых, не хочу, чтобы ты решила, будто я буду подвозить тебя всякий раз, когда ты напьешься. Вот именно так и поступают друзья». Дориан ухмыльнулся. «А во-вторых, мне слишком нравится с тобой дружить, поэтому я хочу исключить все возможные варианты, в которых ты можешь начать ко мне клеиться». «Я к тебе?» «Ну не я же к тебе. Ладно, давай уже вызовем тебе такси». «Нет, Риордан, теперь ты точно меня подвезёшь». Я вновь ударила его, но на сей раз кулаком и в грудь. «Ты не такой уж и красивый, чтобы мнить себе, будто я могу ради тебя пожертвовать нашей дружбой. Давай, пошли». Я зашагала в направлении к его огромному «Мерседесу» и вдруг вспомнила одну из интересных фраз Полины, которую сразу же решила озвучить. «И запомни, у нас с тобой недопустимость использования типовых элементов жилищной архитектуры при отрицании кульминационного проявления созерцательно осязаемых эмоций». Я обернулась, продолжив идти к его машине спиной и, встретившись с его улыбающимся взглядом, пояснила. «Иными словами, дружба не картошка». «Не выбросишь в окошко». Мы снова захихикали. Красавица осмелела настолько, что сама шагала в мою машину. Она всегда была смелой, но чтобы настолько... Ей крупно повезло, что её время ещё не наступило. Я готов был сделать с ней такое, о чём она запомнит на всю свою жизнь. Уже сегодня, ещё вчера, но... Я приготовил для неё другой день, другие условия и другое место. Ей понравится. «Я не сомневаюсь. Настолько, что она будет умолять меня о продолжении, и я его ей предоставлю. Я буду удовлетворять её и свою ненасытность всю оставшуюся нам жизнь. И даже смерть не разлучит нас. С того дня, как я верну её под своё крыло, каждый день её жизни будет принадлежать только мне. Каждый».